Глава десятая. Рука мертвеца. Уиджи. До нежизни. Three days grace. Animal I have become. Кабинет мистера Дика пропитан запахом сырой рыбы, рисового уксуса и специй, как бы он ни старался скрыть его кубинским табаком и тайскими эфирными маслами, оставленными массажисткой. Амбре дешевого пива, не перекрыть португальским портвейном десятилетней выдержки. Ведь для всех в казино, кроме босса, вполне очевидно. Можно занести в дом трон, но дворцом он от этого никогда не станет. Мистер Дик из тех людей, кто выбрался с самых низов и достиг вершины методами, которые нельзя назвать благородными. И, щеголяя в невидимой короне, он регулярно забывает надевать к ней штаны. Так в прошлом году мы громко отпраздновали его 55-летие в одном из ресторанов Эдема. Столы в тот вечер ломились от морских деликатесов. Количество приборов у тарелок заставляло змеев неловко переглядываться. Официанта задирали носы, перечисляя сорта вин и степень прожарки стейков. Белоснежные полотенца свисали с их рук, а в меню без дешифровки было не разобраться. Стоило одному из нас заправить тканевую салфетку за воротник, а другому вытереть ей соус с бороды, когда мы в дорогих одеждах переходили на шепот. Но когда то же самое проделывал мистер Дик, они замолкали, уткнувшись в свои крохотные десерты. Впрочем, съели высокопоставленные гости и в выходке босса, и его пьяные шутки, и даже заказ из местной пиццерии». В заведениях такого толка мне бывать не приходилось. Однако наблюдать за людьми — часть моей работы. Поэтому, когда официант уносил мою пустую тарелку раньше всех, а новое блюдо появлялось передо мной быстрее, чем у остальных, змеи называли это магией. Хотя все было куда проще. Этикет. Я попытался им объяснить, что подглядел связь вилки и ножа у людей за соседними столиками. но вызвал у парней только Гогот и колкая «Сэр». Каждый из них, отрывая от Тамара в куски, даже не скрывал презрение к состоятельным гостям этого ресторана. Босс и прежде пытался добиться признания у элиты, а она отвергала его как собаку безродословной, пока его фамилия не оказалась на табличке кабинета в Вавилонской башне. С открытием Эдема даже самые лощеные псины стали обивать пороги за право посетить закрытые двери вип-залов. Оказалось, богатых привлекает не количество нулей на счету швейцарского банка, не число офшоров или статус, а то, чем машут у них перед носом и что затем демонстративно убирают. Так у казино появились инвесторы, постоянные клиенты и вип-карты. за которыми вставали в очередь и которые ждали годами. Мистер Дик обладал терпением змеи. В этом ему равных не было, чего не скажешь обо мне. В банде меня шпыняли. А право кем-то среди них стать приходилось выгрызать, поскольку разговаривали они на языке силы. После очередной неудачной потасовки босс заметил мои ссадины и подозвал к себе. Слова его отпечатались в голове, будто их высекли плетью. Он сказал, «Змеи изворотливы. Если хочешь добиться уважения, стань хитрей. Затаись и укуси ровно в тот момент, когда волки этого не ждут». Я спросил, как мне понять, что нужный момент настал. Босс посмеялся и загадочно ответил, «Когда сука сыта, а кабель голоден». Не уверен в правильности толкования этой фразы, да это уже и не важно. Спустя несколько месяцев отношение ко мне поменялось. Своих я кусать не стал. Выбрал действовать в открытую, чем изрядно повеселил босса. Если мне давали задание, я старался выполнить его быстрее и качественнее любого взрослого. Удавалось, конечно, далеко не всегда, и часто меня поднимали насмех. Щенок бросали они, щенок возомнивший себя волком. Как-то раз, понаблюдав за очередной сценой моего бадания с одним из членов банды, мистер Дик подвел меня к террариуму со своим питоном альбиносом. Постучал по закаленному стеклу и прохрипел: "Видишь его? Посмешище для матери природы, существо, которое никогда не станет похожим на сородичей. И посмотри, где он теперь." Живет лучшую жизнь, потому что в своей уникальности оказался полезен хозяину. Мне. Но особенность не обязательно должна быть внешней, Неджи. Босс ткнул меня в грудь пальцем. Она может таиться внутри. Найди ее в себе и принесешь семье пользу. Нет, рай для тебя закроется». С того самого разговора, каждый раз, заходя в кабинет, я бросал мимолетные взгляды на террариум и гадал, почему жизнь в стеклянной коробке считается лучше, чем свободная от клетки и чьей-то над тобой власти. Мне потребовалось перелеснуть несколько лет и пройти через ряд дурных решений, чтобы понять, если ты сидишь за стеклом, то всегда есть тот, кто наблюдает за тобой по ту сторону. и этому кому-то выгодно держать тебя сытым, ведь голодный кобель всегда смотрит за забор». Босс умел посылать двойственные сигналы. С одной стороны, мы семья, которая держится вместе. С другой — туго сплетенный клубок змей, где сильный способен задушить слабого, а с неугодными он расправлялся с особой жестокостью. Впрочем, сами змеи тоже. Постепенно мое положение укрепилось. И тогда всплыла информация, расставившая прошлые события по местам. В банде прознали, как мой отец пытался сделать себе поддельный паспорт. Готовил отход и копил деньги. Да не просто откладывал, а воровал у своих. Когда гнойник вскрылся, папашу захотели убрать, но копы добрались первыми. Мистер Дик рассчитывал, что под финальные аккорды от ситки, будто в насмешку. Отцу помогут отойти на тот свет. Отберут надежду у самого края. Про нелегальную отцовскую жизнь в Америке змеи не знали. Но о розыске в Японии ходили слухи. Поэтому стоило ему оказаться за столом подсудимых, приговор не заставил себя ждать. Депортация. Кто бы мог подумать, что порой криминальное прошлое способно оградить от смерти? Прознав о соскоке отца с заточки, змеи из катушек слетели. А тут подвернулся парень для битья, то есть я. С клеймом сына-предателя в банде карьеру не сделаешь, и избавляться от него пришлось с особым упорством. Увы, лучшим я стать не сумел даже спустя годы. И вторым не стал тоже. За упрямый характер и наблюдательность босс меня ценил по-своему, но я не обольщался. Знал, каким бывают последствия за мельчайшие проступки. Как семья ощетинивалась, стоит перейти им дорогу. Мистер Дик любил повторять «Не ломай птице крылья, это слишком легкая смерть, она быстро станет добычей для хищника». «Лучше выжги ее лес, чтобы ей некуда было возвращаться. Дом — самое ценное, что у нас есть». После он зачитывал заученную наизусть проповедь о братстве и преданности, а змеи молчаливо кивали, ловя воодушевленные взгляды друг друга. Гордо расправляли плечи, будто каждое слово босса раскрывало за их спинами видимые лишь им крылья. Вот и сейчас мы с Кибой стоим у стены и внемлем происходящему, пока крупье по кличке Баран готовит стол к игре. В его речи слышен славянский акцент. Рубашка пропиталась потом, на ремне виднеется кобура с пушкой, с которой он не расстается, даже уходя отлить. В его волосах пробивается седина, а улыбка сверкает золотым зубом. После инцидента с поехавшим должником, учинившим стрельбу, Требования к сотрудникам ужесточили. Но мы с кибы несовершеннолетние, поэтому обходимся битыми. Соблюдение закона, учитывая нашу противоправную деятельность, выглядит лицемерием. Волки, под шкурами овец, держащие в страхе соседние города. Буду лжецом, если скажу, что не получаю от этого удовольствия. Это месть за то, что общество нас отвергло. Дреды-кибы торчат в разные стороны, словно у медузы-горгоны. Мы переглядываемся, и он кивает мне на забитого парня в углу дивана, сидящего среди остальных гостей. Задрот из класса на год младше нас пытается и, похоже, весьма успешно притвориться выпускником. В том году, когда мои оценки ухудшились, мама уговорила меня на репетиторство по физике. Тогда-то пацан и подвернулся. я заплатил ему всю сумму только бы отвалил с предметом еле еле справился а выигранное время смог уделить делам казино алиби лишним не бывает мы прилежно учились господин полицейский никак нет сэр ограбить дом того джентльмена как вы могли такое обо мне подумать сэр пару месяцев назад пацан подошел ко мне во дворе школы заглянул через мое плечо в набросок и сказал самую странную вещь на свете. «Твой рисунок похож на бездомный квазар, а я рисовал торнадо, сметающий город. Не чудик ли?» Рядом с пацаном сидят еще четверо. Мужчина средних лет, с завитыми кверху усами, в старомодной шляпе, презрительно разглядывает собравшихся. то и дело счищая несуществующие пылинки с наглаженных брюк. Представился он мистером Ханом, но между собой мы зовем его Петух. За все хорошее. Петух держит парочку галерей, разбросанных по штатам. Кичится этим так, будто на каждой картине отпечатал свой немецкий зад во всех ракурсах, и всякий американец жаждет на это полюбоваться». Пару раз я пытался завязать с ним разговор об искусстве, надеялся обрасти связями, но он быстро заканчивал разговор и переключался на сомнительные намёки в адрес хостес. А однажды петух и вовсе заблевал мои ботинки, пока мы с Кибой тащили его до такси. В центре дивана точно королева расселась роза. Настоящего имени мы не знаем, да и не наше это дело». Роза — сорокалетняя мексиканка с лицом, подтянутым пластическим хирургом лет на 30. Не знаю, какие дела связывают ее с мистером Диком. Поговаривают, якобы она посредник между ним, картелем и торговцами-огнестрелом. За последние пару лет нелегальные пистолеты-призраки без серийных номеров заполонили улицы. В перестрелках это дерьмо унесло немало невинных жизней. Путь — отсмотри, какая пушка до дырки в чужой груди короткий, опрометчивый взвод курка, а за ним одна дорога — отсидка или канава. От правосудия не просто уйти даже змею. И настанет день, когда последствия непременно постучат, а ему останется надеяться, что не в крышку его же гроба. Такова цена улиц — или ты, или тебя». К Рози пытается клеиться пузатый лысеющий мужик, завсегдатый автоматов по кличке Банкир. Но вне казино его знают как мистера Перриша. Он заведует частью финансовых операций мистера Дика. Не теми, что предназначено для налоговой, а общаком При мне Банкир ни разу не обыгрывал босса. Но, судя по хрюкающему смеху после неудачной партии, он здесь вовсе не за победой. И если самовлюбленному петуху переносить проигрыш с достоинством не позволяет гордость, то банкир всегда приходит и уходит на веселе. На отдельном кресле, широко расставив ноги, сидит слепой, начальник полиции Гленлоса. Нет, со зрением у деда всё в порядке. По крайней мере, декольте глазастой молли, работающей в закусочной, он видит хорошо. Хрусталик помутнел, когда псина от брови до скулы разорвала зубами кожу, но в банде его так прозвали, потому что «слепой» мастерски закрывает глаза на дела казино. Он похотливо проводит пальцами по усам, разглядывая вырез на платье розы и облизывает потрескавшиеся губы. Я отворачиваюсь, сдерживая рвотный позыв. «Прошу прощения», — Мямлит пацан и протягивает Розе бокал, чуть не расплескав содержимое. «Не переживай, сладкий!» Она гладит его по коленке, и тот вскакивает с места и отсаживается на самый край дивана. Затем проводит рукой за спиной, достает то ли браслет, то ли резинку с цветными бусинами и начинает что-то бормотать, будто пересчитывая шарики. Я осмотрю на него с жалостью. Пацан старательно пытается создавать видимость уверенности, а сам уже раз двадцать вытер ладони о пиджак. Теперь еще вот это. Такие гости — не випы, здесь по одной из двух причин. В роли шутов, посмешищ, которых зовут за стол ради забавы, своеобразное избиение младенца. Или тузов, выдающихся игроков, которых мистер Дик выцепляет из зала и приглашает за стол. Нравится ему наблюдать, как бедолага обыгрывает людей вроде петуха и, как с каждой раздачей, все заметнее проступает их звериная натура. Наступить на горло — так называл это босс. Видать, неприятие элиты настолько задело гордость мистера Дика, что обида не утихает до сих пор. Стрелка на стенных часов будто вязнет в песке. Любит же босс задерживаться. Нет, он не набивает себе цену. Скорее предпочитает давать гостям время на знакомство. Обычно он говорит «Сука, должна быть мокрой». Устав стоять, пока гости заняты трепом, я упираюсь лопатками в стену и разглядываю уже приевшийся антураж. Вкуса и моральных ориентиров у босса нет и не было, словно он смешивает на холсте акрил с маслом, закрепляя результат акварелью. на стене цвета красного бархата висит картина давно почившего еврейского художника и немца служившего во времена рейха за стеклом высокого шкафа стоит привезенная младшим братом босса ритуальная маска чокви олицетворяющая дух плодородия рядом с ней в рамке фотография на которой этот же брат приобнимает за плечи повстанцев тех кто зверски убил сто пятьдесят человек и пустил их вниз по реке Конго, набив камнями вспоротые животы. Следующий снимок. Сам мистер Дик пожимает руку спецпредставителю ООН, словно кровавой бойни в Конго и не было. Стол из африканского сруба породы Сапели, подаренный русским воякой по долгу службы, подпирает крышка от арахисовой пасты. Неприкасаемый одноглазый омстав по кличке Пуля — погрыз одну из ножек вместе с коробкой, пока подарок месяц пылился на складе. Я не стал передавать, что пёс полюбил мочиться на картон. Мне нравилось наблюдать, как мистер Дик первое время принюхивался, подписывая накладные на товар, и переспрашивал. «Тут сдох барсук». А мы с парнями переглядывались. Каждый раз Киба придумывал новую причину вони, связанную с ненавистной боссу тёщей. «Заходила мать вашей жены, передала свою стряпню» или «Ваша теща хвасталась новым парфюмом». Мистер Дик всегда громко гоготал и непременно отвешивал всем парням в смене лишнюю сотню баксов, а после работы мы шли в бар, где Киба наедался за наш счет до отвала. О своих любимых женщинах, жене и дочерях, босс отзывался однозначно. «Я она нас всех одеваю», А они раздевают. Но стоило кому-то из них приехать в казино, он тут же превращался из питбуля, натасканного убивать, в покорного пуделя, готового приносить тарелку для фрисби, если те попросят. Особенно младшая дочка, Джульетта. А вот для меня дни ее приезда становились невыносимыми. Она постоянно просила напеть что-нибудь из кей-попа, а я изо всех сил старался не закатывать глаза. В каждый ее приезд приходилось ездить в большой город и по жаре подрабатывать мальчиком на побегушках, носить неудобный костюм и таскаться по бутикам с пакетами. Так себе работа для подростка. Скука. Кстати, о ней. Крупье открывает мистеру Дику дверь, и он заходит в нее немного боком, не вписавшись широкими плечами в проем. Все замолкают. Его бычью шею я не смог бы обхватить и двумя руками, а ростом достаю едва ли до подбородка с уродливым шрамом. Галстук бабочка затянута на нем настолько сильно, что создаются давящее ощущение, будто она вот-вот срежет голову с плеч. Костюм, сшитый на заказ, позволяет боссу двигаться грациозно вопреки внушительной фигуре и оставленном позади годам. Широко посаженные глаза оглядывают собравшихся и останавливаются на пацане. «Юноша, вы впервые у нас?» Пацан испуганно озирается и кивает. «Тут да». «Вижу, вы сорвались к нам раньше остальных выпускников». Мистер Дик берет стакан бренди из рук крупье и делает глоток. «Что же заставило вас покинуть бал?» «Меня бросила девушка». Говорит он слишком громко, и все в кабинете переглядываются. И я решил отпраздновать это в казино. Губы босса растягиваются в ухмылке. «Так отпразднуем же это вместе, дамы и господа! Приглашаю вас за стол!» Он занимает место первым, и остальные присоединяются к нему. Роза садится по правую руку от мистера Дика, перекидываясь с ним пустыми фразами. а место по левую, как и в любую другую игру, занимает слепой. Пацан оказывается прямо напротив босса. И пока собравшиеся заняты пустой болтовнёй о предстоящих осенью президентских выборах, пацан раскладывает свои фишки, методично и скрупулёзно выверяя стопки. «Я начинаю жалеть, что не развернул его ещё на входе в кабинет. Выигрывать в этих стенах бывает опасно. Впрочем, чужие решения — Это не моя проблема, и отвечать за них я не собираюсь. Хочет играть? Пускай. Крупье заканчивает разливать напитки и закатывает рукава рубашки, оголяя тюремные татуировки. Роза обмахивается веером. Кондиционер мистер Дик не включает. Точно издеваюсь, хотя у самого испарина собирается на сморщенном лбу, а волосы, зализанные в хвост с сединой, блестят в приглушенном свете ламп. Первая игра проходит на волне игристого и легкого флирта Розы с мистером Диком. Когда на столе складывается стрит, петух потеет, предвкушая победу, и соглашается на любую ставку, но я знаю, что ничего, кроме выстрела в живот, ему не светит». Проиграв, он раздувает щеки и нервно притоптывает ногой. Банкир выдает дилетанта во всем. Прикладывает карты груди, на которой вот-вот разойдется рубашка, и смотрит сразу обе. Постоянно уточняет у немногословного крупье, сколько ему ставить. Уходит в паз и тут же жалеет о сделанном, заливая оплошность алкоголем. Пересчитывает фишки по одной – заходит с мусорными руками, делает ничем не подкрепленные ставки или напротив, выдает хорошие карты слишком высокими. Мой угол обзора позволяет видеть карты банкира, будто открытую книгу. Получив два короля, он ерзает в кресле и его распирает от радости. Роза ломает его неумелую игру своим раскладом и выходит победителем. Банкир снимает воображаемую шляпу, принимая поражение. Такие люди теряют тысячи баксов с удовольствием и присущим им достоинством, в отличие от других. Тех, кому деньги достались далеко не своим трудом, а свалились с неба на голову, как петуху. Он протирает лицо салфеткой и бросает озлобленный взгляд на пацана, уже дважды обыгравшего его в финальном раунде. Пацан поправляет розу на лацкане пиджака и посылает петуху улыбку. чем зарабатывает себе вместо очков врага. Если бы не раскатистый грудной смех босса, пацан бы мог выйти отсюда с переломанными пальцами. Мистер Дик радуется раскрасневшемуся лицу петуха, точно вредный ребенок, раздавивший червяка на дороге после дождя. Злобно. Перемешав карты в двух стопках, крупье открывает улицу. Бывалые при заходе закладывают три стека. Если играет на тысячу баксов, держит в уме три. Проигрывая всё, они встают и уходят. Залётные новички или игроки в кураже могут остаться без трусов и влезть в долги. Я не раз наблюдал, как босс уничтожает людей в этой комнате. А от упавших на самое дно казино получает особое наслаждение. Это никогда не приносило мне радости, а выбивать долги я искренне ненавижу. Пацан действует уверенно. Независимо от руки, делает одинаковые ставки. Не выдает свои намерения остальным гостям даже движением брови. Играет молча, выбивая одного за другим, ни перед кем не пасуя. Взгляд бегает по столу, рыщет, словно пес в аэропорту в поисках запрещенки. И вскоре становится очевидно — он считает карты. Мистер Дик ловит мой кивок, но подмигивает, давая понять — Никакой проблемы нет. Проходит несколько часов. В кабинет вносят закуски, на которые жадно налетает банкир, давно выбывший, но с интересом наблюдающий за игрой. Слепой смотрит свои карты по одной, через верхний левый угол прикрыв рукой. Профессионально. Своими реакциями он пускает по кругу ложные сигналы и путает этим собравшихся. Кроме пацана. Ему будто плевать на все, кроме самой игры. Параллельно слепой успевает заигрывать с Розой. Сама Роза реагирует сдержанно, не переходя черту. Когда она делает ставку в 500, петух, вместо того, чтобы молча повысить, бросает выдающую его с потрохами фразу. «Давай-ка поглядим, что там у тебя». Поведение нетерпеливого новичка. Роза лишь ухмыляется. С петухом она играет впервые и, браво, теперь знает, кого опасаться за столом ей точно не стоит. Обосравшись в очередной раз, петух резко вскакивает, опрокинув стул, и спешно покидает кабинет. Киба пихает меня локтем, пародируя вспыльчивого гостя, а я еле успеваю сдержать смех. Атмосфера накаляется. Пацан выбивает слепого и розу, оставаясь один на один с боссом. «Лучше бы ему проиграть и свалить ни с чем, но он, дураку, понятно, хочет победы. Привлекать внимание в этой комнате все равно, что добровольно вешать себе на шею петлю. Ты можешь обыграть любого за столом, и любому позволено обойти мистера Дика, но к приглашенным из общей игровой зоны это правило не относится». «Увы, пацан об этом даже не догадывается». Инстинкт самосохранения у него отсутствует напрочь. Его ставки на протяжении всех игр осторожны, но на тёрне он задерживает решение примерно на 5 секунд дольше, чем обычно. Сомневается? Банк вырос до пятидесяти тысяч долларов. Риски велики, как и соблазны. Мистер Дик играет агрессивно, повышает, блефует и пытается взять контроль. Когда приходит время открываться, в кабинете воцаряется гробовая тишина. Пацан выкладывает валет, два туза и две восьмерки. Рука мертвеца. Согласно легенде, именно эти карты держал в руках гроза Дикого Запада Билл Хикок, когда был застрелен в салуне города Дэдвуд, Дакота. Во многих вестернах комбинация «Предвестник гибели», поэтому кибы ловят мой удивленный взгляд, и мы перекидываемся молчаливым «Твою ж мать!». Мистер Дик достает сигару, изгибает губы в кривоватой улыбке, стянутой шрамом, и откладывает свои карты в сторону рубашкой вверх. «Поздравляю с победой, юноша!» Игроки за столом молчат, и банкир сглатывает, чуть не подавившись виноградиной. «Ну же!» «Деньги ваши». Пацан заторможенно собирает выигранные фишки и двигает их к мистеру Дику. Тот вскидывает бровь и отводит руку с сигарой в сторону. Пепел осыпается в подставленную розой пепельницу. «Что ты делаешь?» — спрашивает пацана слепой и в его голосе сквозит раздражение. Я поворачиваюсь к Кибе, но он лишь наслаждается представлением, ковыряясь в зубах. Пацан выглядит слишком спокойным для того, кто вляпался в неприятности. Закрепленная на лацкане пиджака роза съехала вбок, а зафиксированные лаком волосы потеряли форму. «Отдаю долг», — говорит он уверенно, — «за своего отца». И тут все дерьмо складывается в одну картину. Твою ж! В кабинете остались только я и мистер Дик. Свет от террариума дотягивается до пустого стола, в центре которого в столбик стоят фишки, оставленные пацаном. Рядом пепельница и пустой бокал бренди. Кондиционер гудит, как и все мое тело, от перенапряжения и ожидания. Босс, развалившись в кресле, почесывает светлый шрам на подбородке. Я сижу на диване напротив, поглядывая то на смятый под подошвой босса фантик от черничного батончика, то на стрелке часов. «Сэр, почему вы позволили ему уйти?» «Мистер Дик из тех людей, кто предпочитает брать несколько билетов на спектакль, чтобы решить на месте, где лучше окажется звук и вид. И если есть возможность усидеть на двух стульях, он непременно выбирает снять зал целиком». Не знаю, скольких людей он подкупил, но каждый полицейский в Грофроузе здоровается с ним лично, а всякий фермер из Гленлоса отвешивает как королю поклон. Оттого мне так тяжело поверить, что босс примет поражение без последствий. «Лишь для того, Неджи», — подбрасывает он в руке золотой кубик Рубика с черными гранями, «чтобы проучить». Я закусываю щеку и впиваюсь пальцами в подлокотник. «Хотите избить его отца или...» Мистер Дик загадочно улыбается, будто предвкушая расправу. «Сломать птицы крылья? Слишком легкая смерть». «Мне выжечь лес?» С осторожностью спрашиваю я, а у самого футболка липнет к спине и потеют ладони. «Обычно вы не поручаете мне такие задания?» «Знаешь, я отношусь к тебе как к сыну. Внезапно откровенничает босс. «Такое тонкое дело тупым громилам не доверишь. Понимаешь?» Питон из террариума за его спиной поднимает голову. Наши глаза встречаются, и я, словно заглянув в будущее, вижу, что этот момент будет преследовать меня долгие годы. Душный кабинет. Спертый запах пота, алкоголя, дыма и кожи. сузившиеся глаза мистера Дика, горящие безумством и жаждой расправы. Чужие решения — не моя проблема, но отвечать за них, похоже, придется мне. Понимаю, сэр, сглатываю я никому нужное мнение. «Свободен!» Я моргаю и поднимаюсь на ватных ногах. Сердце отплясывает в груди, а в ушах слышится звон. Прохожу мимо террариума, и питон ползет параллельно со мной, точно за добычей, пока не бьется мордой в стекло. У самой двери, схватившись за косяк, я медлю. «Сэр, а все-таки какие у вас были карты?» Не отрываясь от кубика, он скучающе роняет. стрит флеш". От удивления я широко распахиваю глаза. «Но вы победили?» отобрать надежду у самого края, проносится у меня в голове. «Разве не весело?» — ухмыляется мистер Дик. «Когда легенды оживают?» Вопрос риторический, поэтому я заторможенно киваю и тянусь к ручке. «Пусть Киба зайдет». «А?» — оборачиваюсь я. «Да, да, сэр». Выхожу в коридор. По спине скатывается капля пота. «Всё путём?» Киба наклоняется ко мне, держа биту наперевес. «Ты бледный!» По правде говоря, от «всё путём» я далёк так же, как от отъезда из этой дыры. Поджигать дома неразумно. В последний раз огонь перекинулся на соседние здания слишком быстро. Пожарные не успели потушить и пострадали невиновные. Это не моя работа. Моя — воровать ценности и информацию. Я улыбаюсь Кибе, а сам сгораю изнутри от ощущения неизбежности. «Да душно!» — босс просит тебя зайти. «Меня?» — тыкает он пальцем себе в грудь. «Ага!» Я направляюсь к лифтам и бросаю ему через плечо. Буду ждать тебя внизу. Дохожу до кухни. В нос бьет запах соевого соуса с морепродуктами. а с ним в меня врезается щуплое тело. На кафель падают вещи. Белобрысый пацан, не старше меня, присаживается на корточки и собирает книги. Выглядит, как задрот из тех реклам с благополучными семьями, чем еще сильнее меня злит. «Прошу прощения», — мычит он себе под нос. «Под ногами учебники по математике, астрономии и тетради». Я бросаю раздраженный взгляд на цыплячью макушку и пинаю пацана ногой в бок. Он падает на задницу, приложившись затылком о металлический кухонный шкафчик, и его глаза округляются от ужаса. Смотри, куда прешь, Гарку и я злясь прежде всего на ситуацию с мистером Диком. П-п-простите. Не удостоив его ответом, я достаю из ящика мусорный мешок со спортивной курткой, которую положил в него, чтобы та не провоняла рыбой. Затем лезу в карман за плеером, затыкая уши музыкой и направляюсь к грузовому лифту. По дороге хватаю оставленную у стены биту и бросаю беглый взгляд на кухню. Пацана не видно. «Интересно, чего такой задрот делает здесь? Неужто решил в банду податься?» Я издаю смешок, но гитарные риффы в наушниках его съедают. Двери лифта открываются. Передо мной вырастает высокая фигура в форме. Первая реакция — дать копу в живот и валить, но здравый смысл берет верх. Будь коп не из наших, то до башни даже бы не добрался. Он кладет руку на кобуру, расставляя ноги пошире, и лопает пузырь от жвачки. Пузо нависает над ремнем брюк. Алкоголем несет за версту. Мне проблемы не нужны, потому отхожу, делая шутливый реверанс. Он харкает, и плевок приземляется рядом с моим ботинком, а коп исчезает в лабиринтах кухни, пихая одного из поваров к шкворчащей плите. Я отвожу взгляд и захожу в лифт, нажимая первый этаж. Из заляпанного зеркала меня разглядывает пара уставших глаз — и лицо, которое с каждым днем все больше становится болезненно похожим на отцовское. Bring me the horizon. Bless for me. Ночь постепенно накрывает асфальт одеялом тумана, и из окон Эдема огни города кажутся разбросанными по земле звездами. Фойе заполняется гостями, шумными и ненасытными, а казино встречает их пиликаньем автоматов, громким смехом, и звоном бокалов. Я прислоняюсь лбом к стеклу, и оно запотевает от моего дыхания. Кажется, все здесь противоестественно. Прозрачная коробка с запрятанным у всех на виду злом, вынуждающая смириться с новой нормальностью. Словно алчность поместили под купол и возвели грех в абсолют ценою всего. Внутри разбросаны банкоматы — чтобы посетитель всегда смог снять наличку и просадить последние деньги. Хочешь обменять фишки на выигрыш? Придется пройти мимо игровых зон, которые манят вновь испытать удачу. В воздухе намеренно увеличивают концентрацию чистого кислорода. Этот трюк добавляет бодрости и снижает усталость. А в интерьере использованы пестрые узоры — Они до того неприятны глазу, что взгляд сам по себе возвращается к столу. Я разворачиваюсь к коридору и вижу знакомое лицо. Ромео, сын владельца одного из ресторанов, где официанты воротят нос, если ты одет не по дресс-коду, заливисто хохочет. С двух сторон его обнимают возрастные дамы. На нем костюм с пиджаком нараспашку, будто снятый с отцовского плеча. и лакированные остроносые туфли из змеиной кожи. Губы Ромео расходятся в приторной улыбке в подарок всем желающим, встречающимся на его пути. Такой же фальшивый, как ксилит, когда пьёшь рудбир без сахара, а на языке ощущаешь неприятный привкус обмана. Встретившись со мной взглядом, Ромео отворачивается, и троица выходит из казино. Подъезжает такси. Дамы забираются на заднее сиденье салона. Одна из них протягивает Ромео сверток и хватает его за запястье, пытаясь хихика и кокетничая затащить внутрь. Он вежливо вырывается и раскланивается, посылая им воздушные поцелуи. Только такси отъезжает, Ромео бросается пересчитывать деньги, затем достает из внутреннего кармана пиджака записную книжку и делает в ней пометки. Его силуэт то очерчивается неоном, то пропадает в тени. Это Люси, девушка на крыше Эдема, крутится на своем яблоке и освещает собой территорию казино. Маяк для погрязших во грехе путников. Между мной и Ромео шагов пять или шесть. Он отделяет часть купюр и прячет их в карман пиджака. Сверток с оставшимися деньгами убирает в другой, и смотрит прямо на меня пустым взглядом, словно бы сквозь. Двое из разных миров, которым, как двум параллельным линиям, не пересечься. Один имеет всё, а другого имеет жизнь. Накатывает раздражение, но я быстро смекаю, он видит своё отражение и понятия не имеет, кто стоит за стеклом. Похоже, сегодня на один секрет в Грофроузе стало больше. А насколько известно, Тайны имеют свойство всплывать. Мы стоим так, застыв в потоке белого шума, голосов посетителей, снующих туда-сюда, звуков шин, соприкасающихся с гравием, музыки, орущей из бара, когда посетители входят или выходят. Я в стеклянной коробке, а он там, снаружи. Но почему-то, попавшими в ловушку, выглядим мы оба. «Вы посмотрите-ка!» Слышу я приглушенный голос с улицы. «Какой лощеный павлин нарисовался!» У входа в казино появляются трое парней. Один громила и двое поменьше, коренастые. Все подвыпившие. Судя по их наглым лицам, на разборку они нарываются намеренно и отступать не собираются. «Мне проблемы не нужны», — отвечает им Ромео, и меня будто пробивает током. «Мне проблемы не нужны», – звучат эхом мои же мысли и бьются в ментальные двери, запертые на засов. Совесть, словно часть неповоротливого механизма Эдема, давно проржавела и болезненно скрипит, стала среди змеев тем устаревшим понятием, которое вышло из обихода безвозвратно. А в этом месте каждый за себя и за своих, а свои чужих бьют. «Если ты отбился от стаи, тебя непременно сгрызут». Парни гогочут и обступают Ромео со всех сторон. Он широко улыбается, манерно зачесывая волосы пальцами, чем злит их еще сильнее, и ему прилетает тычок в грудь. «Гони бабки, павлин!» Почему он просто не скажет, чей сын? Какое бы быдло перед ним ни стояло, все узнают фамилию самого богатого человека в Гроф-Роузе, даже в невменяемом состоянии. Белый особняк на холме не видел разве что слепой, и, возможно, Господь-Бог, потому что облака закрыли деду обзор. Завязывается потасовка. Самый крупный парень замахивается, но Ромео оказывается быстрее и ловко уворачивается. Второй пихает его в спину, и удар третьего достигает цели. Ромео прилетает в челюсть, и я морщусь, будто зарядили мне. Он отшатывается, теряя равновесие. На представлении стягивается толпа зевак. Такое внимание к казино босс не одобрит, поэтому я выхожу на улицу, чтобы их разнять. И только поэтому. За ночь похолодало. На стеклах машин, припаркованных у входа, собирается конденсат. Ветер гоняет смятую банку по асфальту и забирается мне за шиворот, вызывая волну мурашек, а по дороге неторопливо ползет туман. Ромео валят на землю и пинают, поднимая пыль. Выскочки бьют не щадя, не пытаются проучить дерзость, а со всей звериной злобой. Он группируется и закрывает голову, выставив локти, но не издает при этом ни звука, словно быть грушей ему не впервой. Я даю сигнал парковщикам, и они оттаскивают пьяную свору. «И это все?» Ромео сплевывает кровь, зажимая ребра и безумно улыбается. «Слабовато!» Громила пытается достать его ногой, но тут встреваю я. «Джентльмены, вечер окончен». «А ты еще кто такой?» Борзеет тот, что пониже, и из его носа и рта вырывается пар, как из ноздрей бешеного быка. «Это змей!» оттягивает его приятель, тотчас протрезвев. «Не лезь!» «Свалили!» Я прокручиваю в руке биту и наступаю. Один из них заикается. «У нас не обменены фишки!» «Да срать я хотел!» «Валите, пока в черный список не попали!» И все трое отходят назад. Я подхожу к лежащему на дороге Ромео и протягиваю ему руку. «Вставай, красавчик!» Он хватает мою ладонь, улыбаясь окровавленными зубами. Подоспел рыцарь в сияющих доспехах. В толпе зевак проносится волна хохота, и я резко дергаю Ромео вверх. Он издает едва слышный вздох, стискивая зубы. После чего разворачивается к толпе и кланяется, явно превозмогая боль. Делаю ставку на то, что без трещин в парочке ребер дело не обошлось. Когда на нас направляют камеры, я указываю на знак, запрещающий съемку. Советую удалить записи, если хотите сохранить членство в клубе. Толпа возмущается, и мне, переступая через гордость, приходится добавить любезности в каждое слово. Леди и джентльмены, для сохранения вашего покоя важно уважать всех гостей Эдема. Они перешептываются, копаются в телефонах и расходятся. Как удачно, что, подписав документы, казино учло и непредвиденные случаи, способные навредить его репутации. Встретиться в суде из-за ролика в интернете не захочет даже состоятельный ВИП-клиент. Спасибо. Ромау поправляет грязный костюм и прическу, будто это способно спасти патовую ситуацию. За помощь с мудаками и видео. Папаша бы всю дурь из меня выбил. Это не ради тебя, принцесса. Ромео звонко смеется, тут же хватаясь за бок. Ты как? Кладу я руку ему на плечо. Медиков вызвать? Нет, нет. Он натягивает восковую улыбку. Присесть бы, отдышаться. Я бросаю взгляд на вход в казино и заглядываю в окна. Кибы не видно. Ладно, иди за мной. Он мешкает, но плетется следом. Мы проходим казино насквозь, оказавшись в зоне для персонала. Я прикладываю пропуск и толкаю металлическую дверь. Мы выходим на паркинг для сотрудников и присаживаемся на бетонные ступеньки. Справа от нас мусорные баки, слева — пирующие крысы. А перед нами раскинулось бескрайнее поле, где за линией горизонта виднеется полоса большого города, того, куда я так отчаянно мечтаю попасть. Мегаполис сливается в смазанные блики, а магистраль, соединяющая наши миры, уходит в звездное небо, словно растворяясь среди созвездий. «Раз мне выпала спасти твою тощую задницу, облокачиваясь я на холодный бетон, то могу задать вопрос. Валяй?» А я не спрашивал разрешения. В ответ на это Ромео хмыкает и вытягивает ноги. «Видел тебя с теми женщинами?» «Зачем оно тебе надо? Это какой-то вид кайфа?» Он странно смотрит на меня. Один глаз начинает припухать, оттого кажется меньше второго. Треснувшие губы олеют от проступающей крови, а на скуле проявляется синева. Мне платят, чтобы они не скучали за игрой. Это называется работа. Я шмыгаю носом, пытаясь абстрагироваться от вони из мусорки. но она пробивается сквозь аромат травы и запах с барной кухни рядом. Разве мало отцовских денег? Ромео горько смеется, и до меня начинает доходить. Возможно, я видел его жизнь через стекло Эдема однобока, такой, как мне хотелось, для легализации моих чувств зависти и ненависти к этому мажору. Стоило догадаться, что жизнь его не сахар. В прошлом месяце в ресторане, принадлежавшем его отцу, официанту уволили за расстегнутую верхнюю пуговицу на рубашке. Поэтому текучка там постоянная, хоть платят исправно. Владельца, папашу Ромео, я видел лишь на расстоянии, но всякий раз хотелось выпрямить спину. То ли под тяжестью холодного взгляда, то ли из-за золотых запонок и вдолбленной в меня привычки прислуживать людям с деньгами. Он мне и цента не дал. Ромео выстукивает ритм по ступеньке, точно по клавишам, и я ловлю себя на мысли, что хотел бы услышать мелодию. Все финансы контролируются. Покупки делает мать. Мои желания никогда не учитываются. Поддакивай и будь благодарен. Могло бы стать девизом нашей семьи. А твой отец? Обычно никто не спрашивал о таком. Все в моем окружении знали, остальные предпочитали отстраняться. Не наплевать ли, откуда упало сгнившее яблоко? Ушел из семьи. С трудом проговариваю я и понимаю. Это впервые. Ромео улыбается уголком губ. «Сочувствую. Обнимемся или...» «Сломаю тебе руку». «Понял. И не обольщайся. Мы не друзья». В подтверждение своих слов я невольно отодвигаюсь. С рассветом всё вернётся на круги своя. Мы замолкаем. Крысы пищат, раздирая добычу. Ветер гуляет между рядами машин, разнося мусор из баков. Под прессом тишины Ромео сдаётся первым. «А зачем ты занимаешься?» Он разводит руками. «Этим. Криминалом. Затем же? Деньги. Копишь?» «Тебе какое дело?» Поглядываю на него с подозрением, и он ржет. «Да забей, можешь не говорить. Поддерживаю светскую беседу». Я бурчу поднос и отвечаю, лишь бы не сидеть тут в тишине. «Уехать хочу и маму забрать». Его брови ползут вверх. «Вот и я тоже». «Хочешь забрать мою маму?» Поддеваю я с ухмылкой. «Я тебе зубы выбью». Он смеется и протягивает мне руку. «Спасибо за помощь. Кажется, мы раньше виделись вне школы». «Возможно». Я с сомнением пожимаю его ладонь с длинными пальцами, настолько изящными, будто он ни разу не ломал ими кости. Не то что мои. Костяшки обмотаны пластырями, а суставы припухли. В случае, когда мы столкнулись в его особняке во время моего посвящения, предпочитаю замять. Я отпускаю руку, и мажор прихлопывает на шее комара. «Так значит, ты Ромео?» «Формально?» Он отводит взгляд к горизонту. «Приемные родители решили меня перепрошить, и старое имя осталось в приюте. Но его у меня никто не отнимет и не узнает. Странный ты». Я ведь в два счета выясню». Ромео хитро улыбается, разглядывая падающую в небе звезду. «Невозможно». Звучит как вызов. Я отпускаю смешок. Неожиданно Ромео хватает меня за рукав куртки, оголяя мою татуировку со змеей. «Загадал желание». Я вырываюсь, одергиваю рукав. «Мне не пять, придурок». Ромео фыркает, а желание само формируется в моей голове. Хочу стать свободным. Загадываю и сразу чувствую себя глупо. В это время Ромео достает из кармана фишку с символикой казино и прикладывает ее к небу, туда, где повисла полная луна, и прищуривает один глаз. «Знаешь», — говорит он, — «лучше б я был фишкой в сотню баксов, а не в тысячу. Меня словно пронзает молния, и я смотрю на Ромео широко распахнутыми глазами. — Повтори. — Говорю, что хотел бы быть средним. Может, это принесло бы мне счастье. — Вот ты где, чувак! — мы с Ромео подскакиваем от голоса Кибы. — Ищу тебя, ищу! — Да тут, подбирая слова, инцидент произошел. Пора домой, задницу отморозил. Мне стоит предложить Ромао поехать с нами, но язык не поворачивается. И ими его произнести тоже не могу. Незачем привязываться к тем, кто никогда не встанет на одну ступень с тобой. Волк и птица из разных плоскостей. Даже если смотрим в одну сторону, наши пути не пересекутся. Сегодня не более чем слом реальности. Бак системы, который при любом удобном случае жизнь сразу бы выправила. Да так, что мало не покажется. «Бывай!» Я сжимаю биту и спускаюсь по ступенькам. Снова накатывает гнилостный запах. Ромео ничего не говорит, и Киба идет за мной следом по парковке. Мы проходим зону для персонала и маневрируем между машинами класса «люкс». Случайно поцарапаю, не расплачусь год. А деньги мне нужны. Не то чтобы кому-то здесь нет, но мне особенно. Киба нагоняет меня. «Это, случайно, не сын?» — как прошел разговор с боссом? «Ну...» — принимает он мои правила игры. «Велел подстраховать тебя на деле». Резко торможу, и Киба чуть не врезается мне в спину. «Вау, чувак!» «Он мне не доверяет?» — хмурюсь я. «Брось!» — Киба вскидывает руки. «Ты его любимчик!» Видать, переживает. Видать. Внешне я спокоен, хотя внутри волны бьются о скалы. Разузнаю утром адрес. Будем дежурить по очереди. Надо выяснить время, когда никого нет дома. Мимо проходит элегантно одетая пожилая пара, и мы замолкаем. Киба напевает знакомую мелодию, но я настолько вымотан сегодняшней ночью, что не в состоянии угадать. Знакомая песня. Он неумело насвистывает. «Песочный человек. А чего спрашиваешь?» «Да так, вертится в башке». Киба оглядывается. «Насчет дела. Ты в норме? Сам не свой. Я крябую битый об асфальт, пряча глаза. Обычно такой работенкой занимаются люди Чика. Не пойму, зачем босс поручил это мне». «Думаешь, я в чем-то провинился?» «Есть такая поганая черта у мистера Дика «изводить, пока сам не поймешь, где облажался». «Уверен, ты не налажал». «Тогда что?» — поднимаю я взгляд. «Ладно». Киба пододвигается ближе ко мне, понижая голос. Чика отходит от дел. У него мама заболела, и он пришел к боссу просить о переводе в Мексику к Розе. «За выслугу лет». получил разрешение почему я не в курсе не так давно дядя чика чуть не присел за преднамеренное убийство завалил несговорчивого копа, но вышло отмазаться иба рос без отца, поэтому сблизился с чика плотнее, чем бы мне хотелось доступление в райских змеев его дядя промышлял всяким поднялся до работы решал и при боксерском клубе называя это семейным бизнесом. Слухи о его мутных делах летали по городу точно стая стервятников. После многолетней войны между клубом и казино он присоединился к змеям на условиях подчинения, но мистер Дик позволил ему сохранить подобие самостоятельности. «Заходил бы почаще в гости на шоколаку, знал бы все сплетни от бабушки». Я хмыкаю, вспоминая пожилую женщину и ее чуткий не по годам нюх, на любые перемены в городе. Не выходя за стены дома из-за болезненных суставов, она умудряется знать куда больше, чем любой из змеев. Мы шутим всей улицей, что бабушка и глазастая Молли, пронырливая официантка из нашей любимой закусочной, родились на этом свете не просто так, а чтобы утереть нос ФБР. «Значит, босс присматривает меня на его должность?» Киба отстраняется и отвечает вопросом на вопрос. «Думаешь?» Я кашусь на него, и он отводит взгляд к небу. Мне хочется спросить, не его ли приметил мистер Дик на лакомое место в боксерский клуб, но вместо этого говорю. «Парни Чика, отбитые торчки». «Уверен, они о нас такого же мнения, чувак!» Мои губы трогает улыбка. «Пожалуй, ты прав». «Я всегда прав», — вздергивает он подбородок. «Вовсе нет». «А вот и да!» «Нет!» «Да!» Так мы спорим до самой машины. Забираемся в салон, врубаем музыку и уезжаем под тяжелый рок прочь от казино. А я все поглядываю на меркнущие огни мегаполиса в зеркале заднего вида. Отдаление часто начинается с малого, а когда становится ощутимым, то менять ситуацию, вероятно, уже слишком поздно. Череда аккуратных домов сливается в смазанное пятно. Закатное солнце будто перескакивает с крыши на крышу, пока я гоню на велосипеде по улице вниз. Жара идет на убыль, и ветер раздувает мою спортивную куртку. В наушниках чистые вокальные партии сплетаются с мрачными альт-рок-мотивами. Они навевают мне воспоминания о ранних металлкорных альбомах, сменившихся в угоду массовому слушателю на более лёгкие. Пойти против недовольной смены жанров аудитории — прыжок веры. Хотелось бы и мне иметь столько же смелости, чтобы вырваться из рамок, в которые сам себя порой кажется и вогнал. Да, сэр, прочно засела в башке и давно пустила корни. Я провонял этим городом, как отцовская куртка табаком. А ведь мама... до сих пор не отдала ее в химчистку, тем самым признавая собственное поражение. Отпускать мы оба так и не научились. Начать новую жизнь там, где никто не знает моего прошлого — давняя мечта. Налепить любое имя, влезть в чужую одежду и даже придумать себе акцент. Стать таким, каким всегда хотел, свободным. Однако чем глубже я зарываюсь в мысли о переезде, тем отчетливее вижу свою несостоятельность. Бегство от себя — бег на одном месте. Если к альбому любимая группы сделает пометку «Новое звучание», оставив его прежним, ничего не поменяется. Ведь налепленная наспех-этикетка в любой момент может оторваться, обнажив неприглядную реальность. Вопрос времени и мастерства в искусстве притворятся кем-то другим. Когда перед летними каникулами я снова поднял вопрос о продаже дома, мама улыбнулась одной из тех улыбок, которая говорит громче слов, и сказала, «Мне нравится этот город, волчонок. Настолько, что готова мириться даже с вредной миссис Муди и очередным скандалом из-за ее драгоценных роз. Знаешь почему?» Я покачал головой, и мама подвела меня к окну. Затем отодвинула занавеску и постучала по стеклу указательным пальцем. «Смотри, за домом миссис Муди живёт пожилая пара. В день благодарения они разносят всем соседям пироги и тёплые пожелания. Напротив нас поселилась семья, которая ждёт ребёнка. На прошлых выходных их отец пригласил нас на барбекю, но ты был очень занят делами казино, поэтому я пошла одна. Было весело». Мама положила ладонь на моё плечо. Ещё через пару участков живёт пожилой джентльмен, с которым мы периодически играем в шахматы и пьём подаренный ему покойной женой чай, совершенно отвратительный. Но я ни разу не отказывалась. Он рассказывает о своей яркой жизни. Мы хихикаем, сплетничаем о соседях и обсуждаем политику. Представляешь, он голосовал за демократов. «Мам!» Я задернул занавеску. «Этот дом разваливается, как и все вокруг». Она насупилась, и на лице отразилось непонимание. «Волчонок, мне жаль, что ты видишь город испорченным». За ужином, разрезая на тарелки мясо, мама продолжила разделять свои поступки на плохие и хорошие. Обвинять себя в моем надломе. а я взялся ее успокаивать, словно ребенка, принимая роль взрослого. В тот день я испугался, что чудище, заползающее в мою детскую комнату, забрали и маму, подменили незнакомой женщиной и вернули подделку. Иначе как объяснить ее беспросветную слепоту к реальности? Кстати, о семье, недавно переехавшей и ожидающей ребенка. Муж, бывший коп, уже успел засветиться у мистера Дика. Слышал, им пришлось сменить штат после истории с убийством темнокожего подростка. Вопрос напрашивается сам собой. «Зачем сбегать, если ты не причастен?» Пожилой мужчина, играющий с ней в карты, разглядывает девочек в коротких юбках и отпускает сальные комментарии. В молодости он чуть не присел за попытку изнасилования, Дело замяли, ведь подобные скандалы отпугивают и без того редких туристов города. А те очаровательные соседи, разносящие пироги в день благодарения, наверное, и правда неплохие люди. Надеюсь, их подвал не хранит секреты и залитые бетоном кости. Да, мы с мамой разные. Там, где я вижу засохший цветок, она замечает возможность. Цепляться у нас в крови, И если бы не умение договариваться с совестью, мама давно бы зачахла. Мне же с каждым годом все сложнее следовать по стопам отца. И этот путь я не выбирал. Меня на него поставили, подтолкнули и велели идти. Вдалеке раскатисто гремит гром. Я оборачиваюсь в тот момент, когда молния пронзает небо. С делом, порученным мистером Диком, надо успеть до дождя. Сегодня по моим наводкам семейства нет дома. Уехали на кремацию родственницы в соседний город и вернутся завтра вечером. С пепла на пепел. Весьма иронично. В благополучном районе я чувствую себя сорняком, выросшим среди прихотливых цветов. Дома здесь выстроены по линейке. Лужайки усеяны чудаковатыми клумбами. А единственные цветы, которые светят мне, — это розы в гроб. Два мира, разбросанные по разным полюсам. Так бы я это назвал. Мусор на моей улице вывозят с переменным успехом, поэтому порой запах стоит невыносимый. Даже доставщики побаиваются заезжать на машине. Кражи у нас не редкость. поэтому многие сотрудники предпочитают оставлять транспорт у полицейского участка и доходить пешком. Здесь же, в райском саду, пахнет свежескошенной травой, подсыхающей на аккуратном заборе краской и надеждой на светлое будущее. Аромат, раскрывающийся нотами того, что зовут успехом. Учеба в университете, диплом, престижная работа и счастливая семья, получающая с почты мебельные каталоги вместо просроченных счетов. На День Благодарения такие люди непременно разносят пироги соседям и собираются у камина в гостиной на Рождество, чтобы распаковать подарки. Я оставляю велик в 30 ярдах от забора и набрасываю капюшон, пряча лицо. Рука в кармане теребит провода от наушников. Тревога следует за мной по пятам, щекочет волоски на затылке и собирается каплями пота на висках. Ощущая её зловонное дыхание, я оборачиваюсь, но за мной никого. Большинство жителей улицы уже вернулись с работы или прямо сейчас стоят в пробке. Дети давно дома, идеальное окно для незаметного проникновения. Только огороженные заборами участки плотно теснятся. И это добавит нам проблем. Если огонь перекинется на соседние дома... Нет, мы все рассчитали. Пожарная машина добирается от станции до адреса примерно за 7 минут после звонка в 911. Если позвонить в нужное время, они успеют еще до того, как огонь дойдет до крыши. Затянем, послание от мистера Дика окажется бесполезным, а босс промахов не терпит. Способов устроить пожар немало, но у змеев есть почерк — пепельница с инициалами казино и зажженная сигара. Несколько лет назад я спросил Чика, что делать, когда должник не курит, ведь это сразу укажет на Эдем. Он посмеялся и взъерошил мои волосы. — Послушай, Ихо, наш Дон — человек не глупый. Подрасти, и вот тогда задайся этим вопросом. С той поры прошло немало лет. И я понял, если ты восседаешь в башне, подсвеченной неоном, то точно не хочешь скрываться. А твои инициалы на месте преступления — это дорога к царству, вымощенная желтым кирпичом. Путь до нужного мне дома подсвечен слепящими глаза фонарями. А лампы на моей улице постоянно бьют, поэтому разгуливать на свету, словно с на спине, мне дискомфортно. Настолько, что желание натянуть капюшон ниже превращается в навязчивый зуд. Киба стоит со скейтом у забора и колупает краску, нервно оглядываясь. «Ты долго», — шмыгает он носом. «Пара зевак прошла мимо, но я спрятался». Один мажор отправился на пробежку. «Нет, ты прикалываешь? Они тут бегают для здоровья, а мы так выживаем». Надеюсь, ему триков в задницу врезалось. Я прохожу через калитку и направляюсь к дому, выкрашенному в цвет морской волны. Под ногами каменная тропинка. Повсюду пышные кусты роз. Их бутоны прикрывают лепестки на ночь, но смесь цветочного аромата и еле уловимого запаха застоялой воды в бассейне заполняет весь двор. Ждал, пока мама на смену уедет. Сегодня в ночь. «Волнуешься?» Киба заглядывает в окна. «Нет, зачем-то лгу я, будто он не сможет прочесть это в моих дёрганных движениях и бегающем взгляде. А ты?» Киба включает фонарик и светит мне прямо в лицо. «С чего бы?» Когда он отвечает вопросом на вопрос, это нервозность под напускным весельем. Так было всегда, сколько его помню. Месяц назад, сидя на крыльце с тарелкой дымящейся шоколаки, я спросил «Ты как?» Бабушка согласилась на операцию. Он ответил, «Не-а, в отказ. Но не умрет же она завтра, правда?» Сверкнул зубами, перевел взгляд на падающую звезду и замолчал. «Интересно, загадал ли Киба тогда желание или посчитал это глупостью? Думаю спросить, но не решаюсь». «Так тихо, жутко, чувак. Волосы на заднице шевелятся». С дверью на задний двор я расправляюсь в два счета и достаю из кармана фонарик. Погнали. Внутри пахнет яблочным пирогом. Мы проходим через кухню, и я делаю глубокий вдох, мысленно откусываю кусочек. Затем провожу рукой по теплой плите и заглядываю в мойку, где лежит форма для запекания с налипшим на нее песочным тестом. У мамы никогда не хватало часов в сутках, на приготовление школьных завтраков а о чем-то более праздничном разговор даже не шел отец и вовсе не признавал из еды ничего кроме риса отвратительных склизких водорослей и морепродуктов на которые еще в детстве у меня развелась страшная аллергия Кибо любит шутить что даже мои японские корни отвергли меня начав гнить шш я задираю голову к потолку слышал гиба выглядывает на лестницу и пожимает плечами. «Холодильник, чувак!» Я кашусь на серебристую махину, и та, словно в подтверждение, дребезжит. «Да, извини, на самом деле мне не по себе». «Мне тоже». Он ставит пепельницу на подоконник, и мы оба долго подсвечиваем инициалы Эдема, словно те, если не моргать, исчезнут. «Но это всего лишь дом, наверняка застрахован». Думаешь, я смотрю на друга, ощущая нехватку кислорода. «А кто в этом районе без страховки?» Помедлив улыбается Киба. Я достаю сигару и зажигалку. Представляю, как огонь быстро перекидывается от ажурного тюля на кухонные ящики в стиле Прованс, проползает, подобно змеям, по коврам в гостиную и впивается в кожаный диван, будто смерть высохшего старика. На полу стоят маленькие миски с водой и кормом. Погоди, я оставляю вещи у пепельницы. Проверю, нет ли внутри животных. Киба закатывает глаза. Давай, поищу хлопья. Ага, хмыкаю я и направляюсь к лестнице. Даже если в доме есть кот, вряд ли он добровольно выбежит навстречу незваным гостям. Поэтому лучше открыть окна. Сомнительное благородство. Но я не убийца. И никогда им не стану. Не ради мистера Дика, не ради кого-то еще. На полу валяется подушка. Я обхожу ее и поднимаюсь на второй этаж. Лестница издает скрип. Кс-кс-кс. Луч от фонарика скользит по широкому коридору. На стенах развешаны рамки с фотографиями, на которые я стараюсь не смотреть. По углам расставлены цветы в горшках, А на одной из ближайших дверей висит табличка «Вход запрещен», обклеенная космическими наклейками, ядовито светящимися в темноте. Захожу в каждую комнату по очереди. Кс-кс-кс. За первой дверью — ванная. Я наклоняюсь просмотреть углы и слышу щелчок замка одной из дальних комнат. Сердце уходит в пятки, словно сорвавшийся с тросов лифт. Страх несется по венам, и ноги прилипают к полу. Я отдираю их и выхожу в коридор, вцепившись в дверную ручку. У лестницы стоит пацан, одетый в пижаму. Тот, который попытался обыграть мистера Дика, но еще не понял, что проиграл сам. Свет моего фонарика делает его кожу бледной, превращая в подобие мертвеца. На нем разноцветные носки с динозаврами. Волосы стоят торчком, а рука с йогуртом застыла в воздухе. Он приоткрывает рот, как рыба, и пятится. «Эй, я делаю шаг к нему, а пацан два назад. Не бойся». Его пятка ищет опору. Я, бросаясь вперед, надеясь поймать, тяну к нему руку, но он теряет равновесие. Все замедляется, и, кажется, я, потеряв связь с реальностью, разрываюсь на «до» и «после». Последнее, что вижу — Взгляд испуганных глаз. Пацан смотрит на меня, но будто бы сквозь, а потом исчезает из поля моего зрения. Я слышу звук удара в о ступеньки и хруст костей, впивающихся иглами в барабанные перепонки. И в доме становится болезненно тихо.